Глава двадцатая Прислонившись спиной к двери и обняв себя руками, я прикрыла глаза. Поведение Ярослава обескураживало, а диалог двух пьяных майоров под деревом косвенно подтверждал виновность любимого супруга, чтоб ему все следующие сутки похмельем страдать. Неуверенный шепот моей интуиции заглушал громкий крик голых фактов, и я страдальчески прикрыла глаза. Медленно отлепившись от двери, я включила душ и долго смотрела, как стекает вода. Наконец мотнула головой, выгоняя посторонние мысли, разделась и встала под горячие струи, запрокинув голову вверх. Устала, провела ладонями по лицу, сбрасывая напряжение, и вздрогнула от неожиданности, услышав звонок мобильного. Фырчая и отплёвываясь, чуть не поскользнулась на мокром полу, пока доставала телефон, не глядя на экран, приняла вызов и рявкнула в трубку. «Да, только попробуй бросить трубку», без обиняков произнёс Ярослав. «У тебя пять минут», хмуро предупредила я. «Стефания», прорычал он. Язык у дрожайшего супруга заплетался. «Я видел записи с камер. Прелесть какая». Я не удержалась. С каких камер? Какие записи? С дворовых камер. За всю вчерашнюю ночь посмотрел. Сердце забилось в горле. Я выключила воду и напряглась. Так вот, я понятия не имею, что за девица к тебе приходила. Яр, слушай меня, перебил муж. Я села на бортик ванной и приготовилась слушать. Ровно четыре оставшиеся минуты. «Кто подарил тебе цветы, Стеша?» — прорычал Ярослав. «Ты?» — пожала я плечами. «Второй букет!» Я молчала, рассматривая стену напротив. «Стеш, тебе его не жалко?» — спокойно поинтересовался супруг. «Ведь найду из звездюлей животворящих вставлю. Ты бы блондинку с таким рвением искал!» — вздохнула я. «Да нет её на камерах!» После слепой зоне шла со двора, зараза. Не выдержал Яр. Думаешь, я не искал? Думаешь, что мне всё равно, да? Тяжело вздохнул и продолжил. Не веришь? Не знаю. Честно призналась я, ёжась от холода. С волос стекали капли воды, застилая глаза. Или это были слёзы? Дурочка, моя дурочка. Слышишь, Стеша? «Моя. Я был, есть и буду. О разводе можешь даже не думать. Не веришь, ладно? Добился один раз, добьюсь и второй. И своему аграрию передай, чтобы деньги на цветы больше не тратил. Спокойной ночи, маленькая». Закончив свой монолог, Ярослав отключился. Я зло скрипнула зубами и отложила телефон, вытирая слёзы. Грудь больно сдавила. Обтерлась неторопливо полотенцем, оделась и, снова натянув на лицо улыбку, покинула в ванную, а в коридоре тут же столкнулась с первым из ларца — Марком. Он был на целых пятнадцать минут старше брата. «Фаня!» — обрадовался братец. «Как дела?» «Ты что здесь делаешь?» — вздохнула я. «Транспортирую бабулю до ворот дачи?» — вздохнул Марк. «Удачи!» Хлопнув его по плечу, направилась в гостиную, но не успела свернуть за угол, как угодила во вторые объятия. «Мирона!» «Ты почему ещё не по месту прописки?» Сверкнув глазами, полюбопытствовал младший из ларца. Я закатила глаза и решила не отвечать, молча обошла его и потопала на кухню. «Фань, а ну стоять!» Мирон схватил меня за руку. Обошел и заглянул в глаза. «Рассказывай!» — велел он очень серьёзно. С него мгновенно слетела бравада, и место весёлого и временами очень бесящего брата занял капитан полиции Мирон Демидов, собирающийся проводить самый настоящий допрос по всем правилам, и практиковаться в тактике ведения допросов он решил на мне. «Потом!» — отмахнулась я, косясь на бабулю. Мирон внимательно посмотрел на Марка. Второй из ларца согласно кивнул и потопал к бабуле. «Мы все уже привыкли, что близнецы умели как-то общаться без слов. Им всегда хватало одного лишь взгляда, чтобы понять друг друга». «Попьем чая и поедем!» — громко сообщила Ба так, чтобы все услышали. Я облегченно вздохнула, а Мирон нахмурился. Но спорить с бабушкой — это было всё равно, что веером пытаться остановить неагарский водопад. Марк шустро разложил на столе приборы. Мирон достал с полки печенье, пока бабуля аккуратно поправляла на коленях салфетку и ласково поглядывала на вернувшего интеллигентность кота. «Прошу», — любезно произнёс Марк, ставя перед ней фарфоровую чашку с ароматным чаем — Бабуля величественно кивнула, сделала глоток и посмотрела на меня. «Я слушаю!» Опустив голову, я уткнулась носом в чашку. «Стефания, я должна повторять дважды?» Приподняла бровь бабушка. «Ба! Помнишь, что ты мне перед свадьбой сказала?» Пролепетала я. «Ты сказала, что ссор из избы выносить нельзя. Мы просто поссорились, у нас этот...» «Не мямли!» — велела бабуля. Я машинально выпрямилась, заправила за ухо прядь волос и уже твёрже произнесла. «У нас кризис первого года жизни». «Кризис, значит?» — задумчиво повторила бабушка и с сарказмом уточнила. «Первого года? Собирай вещи и возвращайся к мужу». «Ба!» — возмутилась я. «Я пять раз, ба!» И хочу нянчить правнуков, а не гонять твоего, Стеша, мужа, светок «Откуда?» — поперхнулся Марк. «Не встревай, Марк». Бабуля грациозно повернулась к братцу и смерила его взглядом. Тот мгновенно замолчал, сверкая глазами от любопытства. «Глупости эти ваши кризисы!» — безапелляционно заявила бабуля. «Ба! Уже поздно!» Прокашлившись, напомнил Марк, придя мне на помощь. «Пока доедем до дачи». Ня Нила Альбертовна неодобрительно покачала головой, отставила пустую чашку, поднялась, демонстрируя идеальную осанку, и произнесла. «Поехали, Стефания, разберись со своим супругом, или мне придётся вмешаться». «Не надо!» — вылетела у меня. Бабуля приподняла бровь и махнула рукой первому из ларца. Марк галантно подставил ей локоть, подхватил сумку, и они направились к выходу. Встав на пороге, мы с Мироном проводили бабушку с внуком, и только когда за ними захлопнулась дверь, оба выдохнули. «Прогуляемся!» Самым серьёзным видом повернулся ко мне Мирон.